Так же ведь, как Крингс покупает меня. Только тетя Матильда работает безвозмездно и мало что понимает. Зиглинда Крингс регулярно посещает Коблинский военный архив. Заказные письма вручаются лично Фройлен Зиглинде Крингс. Так зовут, согласно метрике, не только ее. Так была названа и отвлекающая атака на Нарвском фронте в конце 44-го. Операция Зиглинда. Правда, позднее успех этого маленького наступления приписали генерал-полковнику Фриснеру, от которого Крингс принял командование группой армий «Север». Но это не мешает Крингсу, после того, как взяли назад Лаубан, назвать позиции Зиглинды один ключевой пункт, удержанный ценой больших потерь. Еще в тундре он пытался присвоить с в о е й медленно замерзавшей о й горно-стрелковой дивизии звание «Победной руны дивизия Зиглинда». Но Верховное командование отклонило это ходатайство. Упущенное наверстывается задним числом с помощью песочницы. Танковую битву под Курском, которую под кодовым названием «Цитадель», модель Манштейн и Клюге летом 43-го проиграли — Крингс выигрывает как операцию ход Зиглинды, потому что его дочь не располагает планами советских минных полей. Перестань, Линда. Ничего у тебя не выйдет. Эта погоня не за деньгами, а за какими-то призраками. Спроси-ка себя разок. Нет, сто три раза подряд. Что это такое? Генерал. Или скажи скороговоркой «генерал, генерал, генерал, генерал». Ничего, кроме пустого звука, не останется. Такое же слово, как... Лёсовый пропласток. Но лёсовый пропласток всё-таки что-то означает, а слово «генерал» — она обрывает на Коррельсберге моё объяснение слова «генерал». Ты кончил? «Генерал» — это каждый раз что-то другое. Этот вот не хочет признать себя побитым. А я докажу тебе, что от этого генерала ничего не осталось, кроме судебных издержек. Скажи ему, чтобы освободил барак. Помещение пойдет под склад. Пусть себе пишет свои мемуары. Теперь, наконец, я знаю, что такое генерал. Это тот, кто после пестрой смертоносной жизни пишет свои мемуары. Отлично. Пусть себе побеждает в своих мемуарах. Я говорю в сторону Лахского озера. Она говорит в сторону Нидермендига. А ведь мы, в сущности, вполне подходили друг другу. Она бывала и совсем другой, дурашливой, не такой натянутой напряженной. Да и вкусно поесть любила. Бывала даже сентиментально. Глотала бульварные романы из иллюстрированных журналов и кинофильмы. Охотнее всего слащавые о любви. Стюарт г р е н д ж е р был в ее вкусе, при этом не глупа. Политических разногласий у нас не было. Она, как и я, считала, что человечество терроризировано перепроизводством и потребительским зудом. То, что сегодня провозглашает от имени 1 2 А моя ученица Вера Левант, этого моя любимая уже больше 10 лет назад, вот видите, доктор, требовала на к о р е л ь с б е р г е Все бы это барахло, все бы это изобилие, д да о тысячами мощных сметающих все на свете бульдозеров. Из моей хитрости провозгласить начало радикальных изменений чужими устами ничего не вышло. Когда я попытался пойти на попятный, собственно, перед Первой мировой войной, к р и н к с хотел стать учителем, мое отступление прошло без звука».